Глава 10. Злобный читер. Недолго музыка играла, недолго Варвар танцевал. Егор как в живую услышал любимую присказку своего шефа Михалыча, администратора салона. Мика уже скрылась в кустах, а Мак Огонбат вот-вот подберется на дистанцию выстрела фростболтом. Рядом с магом бежал непобедимый гладиатор. На оценку диспозиции ушла секунда, а в следующее мгновение Гор развернулся и рванул по дорожке назад к кладбищу. Навстречу р а н н е й з везде. Варварка, похоже, засиделась между могил в ожидании друзей и теперь пылала жаждой мщения. Может, она потратила на э к и п и р о в к у последние деньги? Во всем себе отказывала, чтобы п р и о д е т ь с я в р а к у э н е А тут еще и оплатила быстрое воскрешение. Как бы там ни было, она на меня напала первой, решил Егор. Сейчас, усиленный добытой экипировкой, с мечом и кинжалом в руках, его варвар стал реально терминатором для низких уровней, понятно. В пяти метрах от ранней звезды он включил берсерка, припоминая последовательность кнопок, рубанул м е л ь н и ц й богов и не вышло. Чертыхнувшись, Егор приложил поднимающуюся раннюю звезду ударом сверху. Клинок полоснул по спине. Кровь брызнула фонтаном, а следом под ребра вошел кинжал, видимо уже автоатакой. Стояла такая галочка в настройках и хорошо, что Егор ее не убрал. Жизнь варварки вошла в красную зону, но расслабляться было рано. Боковым зрением Егор увидел, как о г о н бат остановился и вытянул руки в характерном жесте, готовя заклинание. Не дожидаясь завершения каста, Егор с сожалением оставил раннюю звезду и рванул в лес. В режиме боя выйти из игры было нельзя. Персонаж в таком случае погибал. Терять же н а г р а б л е н н о е жутко не хотелось. При одной мысли о возможности такого развития событий внутренняя жаба схватила Егора за горло тощими лапками и попыталась задушить. Легко пришло, легко уйдет. Пробормотал он, успокаивая ее, от чего жаба вообще взбеленилась. Уже вламываясь в кустарник с удовлетворением заметил, что каст мага п р е р в а л с я Непобедимый гладиатор подбежал к ранней звезде, но останавливаться не стал, продолжил преследование. Егор краем сознания отметил, что уже пару минут кто-то настойчиво звонит. Ему было не до этого, выжить бы. Лес был редким, расстояние между деревьями к о е г д е достигало десятка метров. Кустарник вдоль о п у ш к и закончился, Гор продолжал бежать, заворачивая под у г е так чтобы о б о г н у т ь преследователей, вернуться на тропинку и попасть в город. За сосной мелькнула м и к о чернокнижница седьмого уровня, между прочим, но помощи от нее ждать было глупо. Стой, дурак! – крикнула девушка. Прими обмен! Открылось окно трейда, в половине м и к о появился флакон с зельем здоровья. Часть, относящаяся к девушке, позеленела, подтверждая сделку, вернее, дар. Принимай, Тормас! Егор принял немешко и использовал зелье, и выдохнув, спасибо, помчался дальше. но далеко не убежал, пока он останавливался, трое ганкеров под бафом ускорения от мага приблизились достаточно, чтобы атаковать. Глыбы льда выросла от земли до шеи гора, приморозив его на десять секунд. Эта тварь с ним! воскликнула ранняя звезда. Соратники ее п р и о д е л и и теперь она щ е г о л я л а в разнородной экипировке, сжимая в руках громадную дубину. Сама тварь! разъярилась м и к о Трое на одного! Вообще охренели! Златовласка сделала резкое движение рукой. На земле вспыхнула пентаграмма, а через мгновение оттуда раздался клокочущий рев призванного демона. Атродия при и с п о д н е й не могло похвастать массой, мощью или скольнибудь приличными размерами, зато у м е л о колдовать. Адский файербол поджег раннюю звезду, а мага о г о н бата н а к р ы л а заклинанием страха. И он в ужасе побежал прочь, издавая пульсирующие почти ультразвуковые вопли. Вряд ли так кричал игрок, который управлял им. Скорее сработал звуковой спецэффект, сопровождающий воздействие заклинаний такого типа. Девчонка Мико оказалась не промах. Принимай инвайт, крикнула она. Егор принял приглашение, и иконка девушки появилась в его интерфейсе. Тем временем ранняя звезда сгорев дотла снова отправилась на перерождение, и силы уравнялись. Гор и Мико против двух донаторов с Пафосныминиками. Пока не с т в я л а г л ы б а льда, контроль над персонажем отсутствовал, и Егор использовал момент, чтобы отложив геймпад, вытереть вспотевшие ладони о штаны. Непобедимый гладиатор подозрительно молчаливый и сосредоточенный, добежав до Гора, атаковать сразу не стал. Он выпил что-то из фиолетового флакона, зарычал, увеличился в размерах и только после этого с размаху обрушил на г о р а в всю мощь двуручного меча. Небесный воин непобедимый гладиатор нанес вам 50 е д и н и ц физического урона. Гор очки жизни 130 и з 180. с у д я по тому, как противник готовился, Егор ожидал, что его сван шотит, но помогла новая экипировка. Он схватил геймпад и, как только лед с т а я л отпрыгнул в сторону, избежав второго удара, а потом врубил мельницу богов. Егор рассчитывал быстро разделаться с непобедимым гладиатором, но тот в последний момент подскочил, поэтому подсечка сорвалась, что привело к нарушению всей серии. Так что никакого удара не получилось, как и бонусного урона. Ты глупое яйцо земляного червя, отложенное в помойной яме! – выкрикнул непобедимый гладиатор, и, несмотря на всю серьезность момента, Егор рассмеялся. Уж слишком казусно система перевела азиатское ругательство. Взбешенный смехом Гор, а непобедимый гладиатор, в очень быстром темпе ударил его трижды, и замелькали цифры урона. Жизнь рухнула в красную зону. Гор, очки жизни 27 из 180. Вот теперь стало действительно опасно. Хорошо, хоть о г о н Бат, о п р а в и в ш и й с я от страха, полностью переключился на м и к у и ее д е м о н а Девушка не стояла на месте, от огненных и морозных шаров пряталась за деревьями, а ее демон наседал на мага. Огонбату это не нравилось, судя по его истеричным выкрикам. Варвар Егора отступал, используя тактику м и к о Атаки непобедимого гладиатора не отличались и з о щ р е н н о с т ь ю и шли по прямой, и он прятал своего персонажа за деревьями. Активно используя уклонения и перекаты, тянул время. После очередного успешного уклонения руки чесались применить контратаку, но ошибка могла стать фатальной. Небесный шторм! п р о р е в е л противник. И тут Егору повезло. Непобедимый гладиатор, подготовивший особенно м о н с т р у о з н ы й прием, прокрутился вокруг себя три раза, набирая скорость, и со всего размаху врубился двуручным мечом в дерево, перед которым з а м г н о в е н и е до того стоял Гор. Дерево, как собираемый ресурс собственными очками прочности, колыхнулось, посыпалась листва, труха, треть жизни пострадавшего дуба срезалась. Егор, стыдящийся своего отступления, воспользовался заминкой противника и провел идеальную контратаку, под усилением врезал ударом сверху и двойным ударом подряд. Берсерк активирован, плюс 30% процентов к физическому урону и объему жизни на 10 секунд. Контратака. Плюс 25% п р о ц е н т о в у р о н Вы нанесли небесному воину непобедимому гладиатору 44 е д и н и ц ы физического урона. Непобедимый гладиатор очки жизни 166 из 210. Критический урон. Вы нанесли небесному воину непобедимому гладиатору 67 е д и н и ц физического урона. Непобедимый гладиатор очки жизни 99 из 210. и Зажатый в левой руке кинжал, не используемый в специальных приемах, работал независимо и нанес автоматической атакой еще три резких злых удара, доведя очки жизни воина до 82. Егор ничего этого не видел, полностью сосредоточенный на схватке. Понимал, что если дать Ганкеру отпиться, то второго шанса может не представиться. Тем более, судя по иконке, Мику ей приходилось не просто. Иконка ее демона накрылась черепом. То есть прислужник выбыл из строя, а сама девушка, обменявшись с Огонбатом пачкой дотов, сейчас бегала по лесу. Непобедимый гладиатор заорал что-то страшное, отпрыгнул, развернулся и взмахнул мечом. Двигался он медленно, сказывалось или то, что у него оставались последние очки жизни, или эффект отката после боевого эликсира. Поэтому Гор д без труда уклонился, а затем в высоком прыжке снова провел удар сверху, который наносил полуторный урон. Это отправило непобедимого гладиатора на рез. Ганкер упал, фигура его стала прозрачной и исчезла, оставив целую гору лута. Непобедимый гладиатор, небесный воин восьмого уровня, убит. Плюс сорок очков опыта. Но бой не был окончен, и Егор не сразу стал собирать добычу. Повернулся, выискивая Огонбата и м и к о С каждым промахом Кастом м а г нещадно ругался и призывал Мико драться как мужчина. Егор снова расхохотался. Напряжение спало, ему казалось, что справиться вдвоем с одним магом дело несложное. Мико п р ы г а л а туда-сюда, уклоняясь от атак за деревьями. Получалось у нее это, впрочем, не всегда. Жизни у чернокнижницы осталось маловато. м а г еще раньше нанес ей нехилый урон, а теперь к тому же пару раз зацепил файерболами. Тут-то Егор осознал, что о г о н б а т Рейндж и любым попаданием может прикончить е Гора, и Мико, и все добытое будет утеряно. Немного подуспокоившаяся внутренняя жаба снова пробудилась и наблюдала за дальнейшим, г р о з я лапки от волнения. Уходи с траектории его кастов, крикнула чернокнижница. Есть шанс уклониться. Понял, ответил Егор. о г о н б а т о с т а в ш и с ь один, раззадорился. Хейх окнул что-то вовсе невразумительное, прыгнул вперед, всплеснул руками и от него к Мику устремился большой, раза в три крупнее предыдущих плазменный шар. Чернокнижница выругалась, попробовала уклониться, но не успела. Суперфайербол задел и разом снес у нее оставшуюся жизнь. Она упала, силуэт поблек и пропал. л и к о в а л Мак недолго. Прежде чем о г о н Бат переключился на него, Гор сам набросился на мага с двойным ударом, пырнул мечом в живот снизу вверх, а потом с силой опустил клинок, рассекая голову с нахлобученным колпаком, украшенным рунами. Двукратного урона, двойного удара хватило, чтобы отправить мага и так уже основательно подсевшего в здоровье на тот свет. о г о н Бат, маг жгучего пламени девятого уровня убит, плюс пятьдесят очков опыта. Гора остался один посреди горок лута и заметался между ними, подбирая выпавшие смертвецов добро. Инвентарь забился почти под завязку, столько всего насыпала. К тому же пришлось прихватить и вещи Мику. Разбирать лут не было времени, ему хотелось проучить Ганкеров. Как только трофеи заняли слот, он помчался к воротам кладбища, на ходу просматривая полученные предметы и натягивая на себя самые качественные обновки. Юбка варварки сменилась редкими ножными латами Небесного воина, а ее б р о н е л и в ч и к величавой кирасой Небесного воина. Два синих предмета. Мелькнули зеленым название н а р у ч е й и наплечников. и г о р без колебаний надел их тоже. Еще нацепил зеленый плащ мага и пару колец на интеллект, мудрость и духовность. Как оказалось, у непобедимого гладиатора был еще и щит, но защищаться и г о р пока не собирался. Мечи кинжал в руках были нужнее. Когда варвар, с частично восстановившимся, а также почти удвоившимся за счет обновок объемом жизни, очутился возле ворот, оттуда выскочила снова не п о ж а л е в ш а я кристаллов на быстрое оживление ранняя звезда в трусиках и лифчике. Сразу за ней показались непобедимый гладиатор и о г о н бат, оба сверкающие белоснежными труселями. И Егор п о ч у д и л о с ь что он попал то ли на пляж, то ли в раздевалку при общественной бане. Аккаунты у ребят были дорогие, а потому и базовые нижние белье не выглядело бесформенными подгузниками, как у Варвара г о р а Но т р у с е л я они есть т р у с е л я Варварка жалобно пискнула, обнаружив перед собой к р у т о экипированного и вооруженного врага. Сходу получила серию ударов и снова отправилась к своим варварским працам. Непобедимый гладиатор даже не успел договорить замысловатое ругательство. Мощный удар мяча прервал его грозную речь на полуслове. Следом обратный билет на перерождение получил и Мак о г о н б а т В сумме насыпалось столько опыта, что вот-вот должен был случиться левелап. За PvP, да еще и победу над противниками выше уровнями, опыта давали больше, чем за обычных мобов. А теперь циркулируйте, напутствовал их Егор. Варварка больше не вылезала, но Мак и Воин появились вновь. Слишком они были разъярены, чтобы отступить. Мак прямо на выходе скостовал фростбол, от которого г о р уклонился перекатом, а следом подряд три файербола. И тут уж Егор отдал ему должное. Ганкер действовал быстро и ловко, но и сам Егор неплохо на тренировался. Пальцы так и п о р х а л и по геймпаду, уверенно прожимая нужные кнопки и орудуя стиками, так что от двух файерболов он уклонился, только третий зацепил его и снес немного жизни. о г о н Бату, впрочем, это принесло мало счастья. В Следующие секунды мельница богов в очередной раз прекратила его жалкое существование. Как бы ни сложен был прием в исполнении, проделывать его с каждым разом становилось все проще. Вы достигли пятого уровня. Сила +2, очки характеристик +1, очки умений +1. С повышением уровня жизнь полностью восстановилась. Что в прямом смысле спасло гора. Непобедимый гладиатор, сыплющий такими заковыристыми выраженияцами, что мог бы запросто получить главный приз на каком-нибудь конкурсе бессмысленных ругательств, доставил проблем. Перед своей безвременной кончиной о г о н Бат наложил на соратника огненный щит, а еще у непобедимого гладиатора в руках появилась светящаяся дубинка, которой он мог проделывать то, что на старте делал со своим двуручным мечом. п о с ы л а т ь е ю при ударе волну воздуха тоже наносившую урон. Прямо на глазах у Егора противник облачился в броню, причем последовательно: сначала на босых ногах появились сапоги, потом штаны, кираса, наручи, перчатки, наплечники. Последним возник шлем, скрывший лицо. Ага, понял Егор. Если я в бою мог выставить кайло на аукцион, то значит можно и купить также. Сейчас его это уже мало волновало. Гор стал слишком к р у т для этих ганкеров, и даже когда непобедимый гладиатор, и с п о л ь з о в а в героический рывок всем телом врезался в горы и снес девять процентов жизни, это ему тоже не помогло. Успел только разок припечатать ошеломленного варвара дубиной, и затем его удача закончилась. Отойдя от ста на, Егор провел в ответ контратаку и сразу же включил откатившегося б е р с е р к а и гнев варвара одновременно, что и решило дело. Непобедимый гладиатор вновь покинул сей бренный игровой мир, а Егор, наблюдая за терявшим материальность телом распластавшегося на земле персонажа, подумал: вот бы с трупов убитых прямо под кладбищем в качестве изящного завершающего штриха еще и белые трусы выпадали. Лут, закупленный отчаянным донатором, некуда было класть, и Егору пришлось, скрипя с е р д ц е избавляться от части обычных шмоток. т р я п и ч н ы х маговских в первую очередь, чтобы поднять оставленное непобедимым гладиатором после второй смерти. И только потом он понял, что творит глупость. Подобрал в ы б р о ш е н н о е и поочередно выставил на аукцион по минимальной стоимости. Благо механика игры позволяла видеть аналогичные лоты и сравнивать. Хорошо хоть, что на комиссию аукциона хватило залутанных денег ганкеров. На это ушло минут десять. Никто из злосчастной троицы больше не появлялся. к о т о р а я подряд убийства то ли отрезвило, то ли напугало их, а может н и у кого больше не осталось кристаллов на оплату быстрого перерождения. все-таки от раза к разу стоимость возрождения росла чуть ли не в геометрической прогрессии. зато в чате поднялся вой. вся троица г а н к е р о Вкапса, Морала в городском канале о том, что Гор злобный читер. Похожие сообщения сыпались в приват, только там были еще и угрозы найти, и оторвать голову, пожаловаться разрабам и превратить жизнь мусорного червя в кошмар. Непобедимый гладиатор обещал отозвать угрозы, если г о р извинится и вернет все награбленное. Приди и возьми, написал Егор ухмыльнувшись. Игровой баланс радовал взгляд и грел душу неимоверно. девятьсот кристаллов. Все сложилось хорошо, только смущало, что с кладбища так и не появилась м и к о Она оставалась в группе, но на ее портрет была наложена красная молния. По всей видимости, так обозначалось, что игрок вышел в офлайн. ф Времени до окончания аренды комнаты оставалось все меньше, и Егор не стал дальше ждать, поспешил на пристань. Хозяин доброго ветра принял у него оплату и благосклонно предложил отведать лучшего в этом городишке пива. Над стариком снова горел оранжевый восклицательный знак, но Егор не стал брать новый квест. Да и от пива отказался, потому что в чат постучалась возродившаяся м и к о Как все прошло, Горчик? Интересовалась д е в у ш к а Мы победили, он добавил смайлик. Твои вещи у меня. Вау, круто. Жди, уже бегу. Егор дожидался ее у таверны, даже не поднявшись в свою комнату. При встрече сразу открыл окно обмена и скинул туда не только экипировку девушки, но и зеленый шмот оставшийся от Аганбаты. Подумав, заткнул протестующую внутреннюю жабу и осыпал еще треть награбленных кристаллов. Да, Мико никогда не узнала бы, сколько именно он получил, но обманывать ее не хотелось на каком-то глубинном уровне, даже несмотря на благие цели, больную мать и острую нужду. Ведь если бы не Мико, он бы вообще ничего не получил. А Ганкеры так и продолжили бы над ним измываться, за п е р е в на кладбище. С другой стороны, добивал он их уже в одиночку. Ну вот и получается справедливо. Треть и уникальная квестовая цепочка в п р и д а ч у Совесть притихла, но е г о р решил, что при возможности как-то компенсирует то, что не додал. Ожидая девушку, он выставил вид от первого лица. Хотелось рассмотреть ее получше, а потому заметил, как распахнулись ее глаза, когда она увидела, что он ей отдает. Это все с тех уродов? – спросила она и тут же ответила сама. – Ну конечно. Кристаллов я тебе треть отсыпал, пояснил он. Нормально, отмахнулась девушка. Слушай, я реально ценю твою порядочность и все такое, но это было необязательно. Егор прислушался к себе, но Жаба молчала, хотя, как выяснилось, порядочности от него Мику и не ждала. Можно было промолчать про Криса и не делиться. Просто терпеть не могу, когда обижают маленьких. воскликнула девушка. Это я-то маленький, но ну, не я же, ч е т в ё р т ы й всего. О, уже пятый, но все равно их же было трое. Вообще эти гады только таким тут и промышляют. Многие ребята из Китая превратили это в работу. Ловят донаторов и раздевают до нитки. В большом мире-то так не получится. Там ш м о т ь ё можно привязать к себе, а тут все нубы и привязки вещей нет. Вот и пользуются уроды. Егор некоторое время осознавал услышанное, а потом переспросил: "В ракуэне можно привязать вещь к себе? И привязать и отвязать? На наших уровнях смысла нет. Дешевле купить новую шмотку. А вообще да. Идешь в гильдию магов, платишь штуку крисов за слияние и готово. Вещь привязывается к твоей душе и не выпадает после смерти. А продать ее можно будет? Не, а захочешь продать, нужно будет отвязать." стоит столько же, а ты с какой целью интересуешься? И эта фразочка, и штука, то есть тысяча, и характерная р в уордах звучали слишком по-нашему для японки, но свою догадку е г о р решил пока не озвучивать, не хотелось смущать девушку. Решит сама п р и з н а е т с я Да я, как ты уже, наверное, поняла, ну пну бом, пожав плечами, ответил он. м и к у этого, естественно, не увидела. Мне все интересно. Вот, например, что за фигня с постоянным выпадением всех денег после смерти? Это что, все с собой таскаешь? С подозрением поинтересовалась чернокнижница. Открой счет в банке а р к у э н а и переводи деньги туда. Или купи специальный кошелек. Тут и кошельки бывают специальные, ахнул он. Блин, я реальный нуб, Мико. Даже спросить у тебя не догадался. Посетовав на тупость нуба варвара. Мику рассказала, что кошельки, защищающие финансы игрока после смерти, производят и продают на аукционе игроки. Но если переплатить, можно приобрести их и в игровом магазине. Зеленый стоит 300 кристаллов и после смерти персонажа сохраняет ч е т в е р т ь к кристаллов. Синий сбережет половину, а эпический три четверти. Легендарных кошельков в продаже Мику не видела. Но Егору хватило и знания того, что 300 к р и с о в считай долларов, за самый дешевый кошелек слишком дорого. По крайней мере пока. Слушай, а эти ганкеры на них совсем никакой у правы. Мысленно погоревав, сменил тему Егор. Кто захочет играть в игру, где какие-то придурки п а с у т тебя укладбона, предварительно убив и раздев. Ну почему же? Есть игра, развивается. Изначально разрабы хотели сделать полный реализм. Не в графике, понятно, или физике, кому охота ковыряться в кишках добывая лут, а в механике, чтобы если срубил башку, так на смерть, чтобы чар спать хотел, есть и пить, а если не сделает этого, начал обесиливать, ну и в таком духе. На формах у еще шутили, что раз так, то и про большую и малую нужно нельзя забывать, но это все было на этапе раннего доступа. Сейчас нашли баланс. Так чего там с ганкерами-то? Мико задумалась. Точно, ганкеры, что т о меня не в ту степь понесло. Короче, эти сволочи часть игры. Многим нравится PvP, и даже безопасные зоны в городах это скорее уступка ярым ПВИшникам. Кому интереснее квесты и мир. Но чем больше крови на ганкере, тем краснее его ник. А, ага, заметил уже. При первой встрече с непобедимым гладиатором его ник был едва розовый. Ну вот. В общем, он краснеет, краснеет, а когда становится таким прям багровым до черноты, вот тогда за ними приходят стражники и волокут в т ю р я г у По сути, тот же бан, причем сроки большие, могут на год даже забанить. Серьезно? Ну, можно, конечно, откупиться, просто дорого встанет. Еще можно замаливать грехи в храме, но там от Бога зависит. Иной Бог такие жертвы заломит, мама, не горюй. Егор еще на словах о краснеющих к н и к а х открутил камеру, чтобы увидеть свой. Ник был обычным, белым. Убьешь ганкера, карма не испортится. Словно услышав его мысли, сообщила м и к о А их здесь, ты говорил, очень много. Каждый третий потенциальный ганкер. Не такой, конечно, как те упорты, но если увидит богато одетого погибающего на мобе, мимо не пройдет. Поможет. Мобу добить игрока. А ты чего, тоже в ганкера навострился? Не, я это. Егор смешался раздумывая. Если привязать к и р к у и напоить ее разными свойствами, только за сегодня он заработал больше шести сотен зеленых. С усиленной к и р к у о й он сможет еще больше. Только не ганкерством, а охотой на ганкеров. А если что-то пойдет не по плану, к и р к у всегда можно отвязать и продать. С новыми свойствами она п о д и будет еще больше стоить. Вот только как привязать? Платить штуку кристаллов? Не откуда пока взять ды, да глупо, когда мама в больнице, а дома жрать нечего. Слушай, м и к о а в песочнице вообще встречаются шмотки, которые привязываются к душе. Ну, знаешь, без магии, без слияния, а вот просто сами по себе такие. Может, как награда за квест? Не, точно говорю, ответила девушка. Сто я щ е г о ничего. А не стоящего? Мика покрутила головой и указала на р е к у Гляди. Вон, видишь, перед стоит в д ы р я в о й шляпе. Ну, непись какой-то. Ага, это старый рыбак Сантьягу, наставник рыбной ловли. Дает квест на ловлю карасиков. Поймаешь десяток, причем его же удочкой, получишь эту удочку в награду. Бесполезный хлам без бонусов. Если идти в рыбалку, лучше купить с плюсом на шанс улова. Но м и к у подняла указательный палец. Простая удочка Сантьягу, персональный предмет, привязывается к душе. Бинго! щелкнуло в голове и г о р а и он широко улыбнулся.